Братья всегда питали глубокое уважение к капитану Альвараду. Когда-то они у него работали, и из молчания троих слагалось ядрышко смысла. В этом мире бахвальство, самоправданий и велиречие.